А сколько их ещё впереди? Вот бомбами размётанная гать. Подбитых танков чёрная стена. От этой гати покатилась вспять немецкая железная стена. Приднепровские бои. В них дивизия потеряла значительное количество личного состава. Измотанная до предела в непрерывных сражениях, она перешла к обороне. Наш начальник первого отдела, майор Фоченко, был назначен командиром 444-го полка, а его место занял майор Родионов. Чувствовалось, что в обороне мы будем недолго. Все офицеры штаба беспрерывно находились в полках, на огневых позициях, а дивизионные разведчики упорно и настойчиво днём и ночью искали на западном берегу слабое место в обороне противника и нашли его под Новобыховым. Перед форсированием этой могучей реки Днепр здесь в Белоруссии да ещё зимой С преодолением двухкилометровой поймы у меня лично к этой реке появились страх и отвращение, и в то же время невольное желание посмотреть на карту, что же это за река, откуда она берёт своё начало и где кончает свой бесконечный многовековой путь. Полагая, что это только украинская река, Был немало удивлён тем, что эта река берёт своё начало в центре России, с северных границ Смоленщины, проходит через всю восточную Белоруссию, с севера на юг всю Украину, кончая свой бег в Черноморском Ачкаве. Откровенно признаться, каждый водный рубеж для меня был объектом смертельного страха. Плавать я не умел и не умею до сих пор. А на таких реках, как Волга, Дон, Сוש, а теперь ещё и Днепр, на бесчисленном множестве малых рек и неизвестно сколько их будет ещё впереди. Сколько же таких, как я, беспомощных на воде прекратят своё существование? Для умеющих плавать Форсирование рек под шквальным огнём неприятеля дело не только трудное, но почти невозможное. Мне, офицеру, ещё нужно показывать пример бесстрашного преодоления водных преград, иначе насмешки товарищей и бойцов будут невыносимы. Поэтому всякий раз задолго до форсирования я мучительно обдумывал Как преодолеть эти два противоположных страха? Но страх явление непостоянное. Ежедневная смертельная опасность, о которой никогда не забывает воин, прошедший через сотни случаев преодоления страха, для него становится делом привычным. В постоянном поиске выхода из опаснейших ситуаций приобретается опыт и природная устойчивость. Последние умножают силы к сопротивлению, страху и дают ощущение радости победы над ним и упоения в бою. Не помню точно, но кажется, из 539-го полка, голодный и страшно уставший, я вернулся в штаб. Доложил майору Родионову, он сходу спросил: "На лыжах ходить можете?" Он оставарищ майор с детства на урале на лыжах ходят. тогда идите к начхозу получите какие вам нужно лыжи пусть и ординарец ваш то же самое подберёт получите тёплое бельё меховые жилетки шубы боеприпасы ну в общем всё что требуется для настоящего боя товарищ майор с ног валюсь спать есть хочу Мм, полчаса на обед, четыре часа на сон. В 19 часов быть у меня в полной экипировке. Понял? Понял, товарищ майор. Спрашивать для чего, куда, зачем младшему у старшего не положено. Но было понятно, что предстоит неблизкая, возможно, очень трудная с большим риском дорога. о том, куда и зачем, я не сомневался что позднее при постановке конкретной задачи всё будет до мелочей известно. 19 часов. Майор Родионов, майор Кабельки с двумя разведчиками, радистом, переводчиком, с тремя сапёрами, и мы с Кравцовым стояли на лыжах с полной боевой выкладкой в белых халатах с капюшонами. Яковлинович проверил каждого, И мы отправились в сумерках наступающей ночи вдоль фронта нашей дивизии на правый фланг. Шли довольно долго, остановились в лесном массиве. Там была построена уже колонна лыжников. А навстречу майору Родионову шёл с рапортом тоже в маск-халате, комбат с докладом о готовности к маршу. Это был капитан Куликов из 407-го полка. Вскоре в батальон пришёл командир полка подполковник Рычков. Комбат вторично доложил о готовности к выполнению задачи. Алексей Александрович вместе с майором Родионовым и капитаном Куликовым обошли строй, проверили на каждом вооружение, снаряжение и оснастку. Подполковник спросил у капитана о наличии гранат и боеприпасов кто ответил, что всего хватит на первый вариант, а дальше надеемся на поддержку полка. Из этого доклада мне стало ясно, что батальон Куликова, пользуясь ночной темнотой, повторит Пронинскую операцию. Только сейчас произойдёт нечто большее, начнётся форсирование Днепра. И Если батальону удастся зацепиться за правобережье, То за ним последует весь полк. К комбату Куликову подошёл комсорг полка, старший сержант Шепеленко. Солдат неброский на внешность, но смелый, опытный воин с автоматом, который так ловко подходил к его фигуре, как будто он был рождён с ним. И вся его любовь, талант, смысл его жизни были вложены и воплощены в дружбу с этим оружием. Разрешите, товарищ капитан. Капитан повернулся к нему, прошедшему вместе с ним тяжёлую и тернистую в снегах и в цветах и в пыли великую дорогу сражений. Чего ты хочешь-то? негромко спросил его капитан. Он заранее знал, что будет просить его Ашепеленко, но ему захотелось, чтобы Василий сказал об этом громко, чтобы услышали все. И особенно те, кто стоит в строю, и терзается предчувствием страха перед форсированием Днепра. Переправиться хочу на тот берег первым. Все в батальоне, да и в полку узнали, Шапеленко всегда шёл первым туда, где было трудно и опасно. Личным примером, смелостью и хладнокровием в бою умел принять единственно правильное решение. Нанести первый удар по врагу и оказать моральную и физическую помощь товарищу. И, и я пойду, товарищ капитан. Угрюмо, словно по принуждению, а не по собственному желанию, произнёс автоматчик Белов. Плечистый белокурый солдат. Воевал он всегда спокойно, без хвостовства и как будто равнодушно После Белова изъявили первыми переправиться бойцы: Костин, Колобухов, Смирнов, Салихов, Кривушин и другие. Хватит, поднял руку капитан. Кто хочет переправиться на тот берег первым? Выйти вперёд. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И весь батальон заскользил вперёд. Даже тех, кто глубоко спрятал чувство страха в своём сердце. Комбату Каликову было приятно. Люди, с которыми связана его судьба, едины мыслью и делом. Он понимал, что надо спешить, пока кровь его бойцов бурлит, пока не выветрился жар наступления. Пока цементированная фронтовая дружба, самая чистая, святая дружба на свете. Потому что только на переднем крае, под огнем врага, перед лицом смерти, люди быстро постигают кто есть кто. И в первую очередь, в любом случае, Каждый надеется на помощь друга. Каждый хотел быть первым, хотя каждый знал, что батальон уходит первым из полка через Днепр в тыл врага для нанесения ему неотразимого, внезапного удара. А это совсем непросто. И всё-таки из первого батальона, как один, все хотели быть на первых лодках первыми на вражеском берегу. Первая группа во главе со старшим сержантом Шепеленко заскользила по наледи двухкилометровой приднепровской поймы. Когда стоишь в одном строю с теми, кто сейчас будет делить с тобой всю тяжесть предстоящего боя, страхи за себя исчезают. Появилось беспокойство за Александра. Раньше думал: если Саша будет рядом, мне будет спокойнее. Но получилось наоборот. Когда на глазах гибнут друзья, беспокойство за них становится постоянным. Ведь он впервые будет участвовать в таком напряжённом и тяжёлом сражении за Днепр, командиром взвода. Долго размышлять было некогда. Надо было идти к майору. уж если он взял меня с собой, то, вероятно, решил проверить мою боеспособность, проверить меня как человека в тылу фашистской обороны мои боевые и моральные качества позднее он собственной рукой в моей рекомендации для приёма меня в члены партии напишет, не колеблясь о моей боевой храбрости и других достоинствах человека, которого знал как нельзя лучше всесторонне. стороны. Батальон рассредоточившись группами Двинулся на лыжах по заснеженной наледи двухкилометровой поймы к Днепру. Для наибольшей маскировки на прибрежных выступах реки зажжены дымовые шашки, с расчётом, чтобы дым, относило ветром к реке, главным образом, к правобережью, закрывая плотной пеленой видимость противнику на наш батальон этой непроницаемой тёмной ночью. Сапёры, местные рыбаки, бывшие партизаны вместе с нашими солдатами тащили большие рыбацкие лодки на самодельных лыжах в ремянках, чтобы потом в нужный момент сбросить их и пуститься вплавь. Станковые и ручные пулемёты, миномёты, противотанковые ружья и боеприпасы несут на себе боевые расчёты. Я приблизился к Якову Линовичу и спросил: "Товарищ майор, мы сейчас переправляться будем?" "Да. А что? Медвежья слабость взяла?" "Пока вроде бы нет. Понимаю, куда идём. Хотел узнать свою ближайшую и последующую задачи." "Ваша ближайшая и последующая задача пока быть рядом со мной до тех пор, пока не возникнут условия отдать приказания или действовать самостоятельно. И есть ещё вопросы? Есть. Слушаю. Вот эти гражданские, что добровольно помогают нам, не могут каким-либо образом сообщить противнику о начале форсирования нами реки? Болячку вам на язык за такие речи. Полагаю, они этого сделать не могут, поскольку заняты переправой. А когда освободятся, мы уже будем там. Больше мы не говорили, шли молча. Каждая штурмовая группа быстро бесшумно садилась в лодки, отчаливая от берега. Мы, 12 человек с майором Родионовым, в большой лодке Я с ручным пулемётом, разведчики и сапёры завёслами. Плотный, осадистый туман и лёгкий облачный дым дымовых шашек были нашими союзниками. В непроницаемой темноте вражеский берег не просматривался. Водная колышущаяся гладь Днепра казалась бесконечной. Кроме работающих трёх пар вёсел, Внизу у правого борта были ещё две пары запасных. Под сиденьями грибцов лежали две кучи пакли, просмалённой густым дёгтем для заделывания возможных пробоин. В носовой части лодки для ствола пулемёта были приделаны рогулька и настил из досок для удобства ведения огня из пулемёта на плаву. Немцы вели себя спокойно. И, как всегда их кочующие огневые посты боевого охранения периодически запускают в небо осветительные ракеты. На каждый звук идущий с реки автоматный огонь, как бы предупреждающий о бдительности противника. В общем, вражеская оборона, надеясь на труднопроходимую заболоченную двухкилометровую пойму, не особо беспокоилась за возможность высадки нашего десанта в этих местах. Противник действовал, так сказать, по инерции бдительности. Перед тем как высадиться лыжному десанту, место высадки и маршрут движения в тыл противника были тщательно изучены и подготовлены. Разведчики были сопровождающими по маршруту. Майор Родионов и капитан Куликов в совершенстве знали поставленную перед ними цель. Поэтому высадка прошла организованно, а движение колонны на исходный рубеж в тыл противника прошло благополучно. Освободившиеся лодки сразу же возвращались обратно к гребцам из других батальонов, специально подобранным для этой цели, или рыбакам и партизанам, добровольно помогающим нашей армии. После нашей высадки начнут форсирование другие батальоны 407-го полка. Они все готовы и сосредоточены для броска через Днепр. Мы на окраине Новобыхова. С огромной осторожностью и напряжением продвигаемся за дами этого селения, охватывая его полукругом, обходя дежурные посты врага. Собак в деревне, видимо, нет, потому тихо. И в этом безмолвии еле слышны поскрипывающие на снегу шаги немецких часовых в их эрзац-валенках, охраняющих артпозиции, миномётные и пулемётные площадки, автобазовое хозяйство и отдыхающих в домах фашистских офицеров. Два сапёра и мы с Кравцовым залегли у сарая, примыкающего к большому дому. С противоположной стороны группа майора Родионова, остальные группы расположились дальше. В 15 метрах от нас немецкая траншея. Движение немцев в ней не прослушивается. Мы с волнением ждём начала действия основного десанта с приближением его к береговой обороне противника. Велико нервное напряжение. Как бесконечно тягостно ожидание предстоящего сражения особенно здесь в тылу здесь нужна слаженность действий каждого и единство действий всех от общей организованности будет зависеть победа ошибка приведёт к поражению и можно оказаться снова в кровавых лапах фашистских палачей поэтому бой будет беспощадным на полное истребление Ожиданию пришёл конец. Огненный вал нашей артиллерии разорвал ночную тишину. Его снаряды сотрясают землю. Смерть мечется в первой и второй линиях обороны неприятеля. Значит, второй батальон 407 сейчас штурмует первые траншеи врага, и там завязался настоящий, ожесточённый бой. Рудия нашей артиллерии перенесли огонь в глубь обороны фашистов. И я впервые не только увидел, но и почувствовал силу и мощь наших катюш, тяжёлых орудий, снаряды которых рвались рядом с нами. Всё здесь вздыбилось, горело. Огромные огненные всполохи высоко подымались и выворачивали многопудовые комья земли вместе со всем что было в этих траншеях. Стёкла и рамы вылетали напрочь из законных проёмов. Гитлеровцы в перепуганные внезапностью, одеваясь на бегу, а некоторые раздетые, бежали по улице, громко кричали, бежали к орудиям и пулемётам, к машинам и мотоциклам. Вот тут наступило время наших действий. Весь батальон, в том числе и мы, броском ворвался в противоположную траншею без особого труда. Уничтожили дежурные посты на фашистских пулемётных площадках, повернули их пулемёты навстречу бегущим немцам и открыли по ним ураганный огонь. Ошеломлённый враг не может понять, что происходит в его тылу. Один немецкий офицер, приблизившись к траншее, Рисёт кулаками и нещадно кричит в нашу сторону. Но вдруг подскочил, скрючился и пал перед траншеей, сражённый пулемётной очередью. Вражеские батареи скрытых позиций были уничтожены огнём наших дальнобойных орудий, а их боевые расчёты окончательно добиты бойцами батальона капитана Куликова. Снаряды наших РС ударили по автобазовому хозяйству противника горят автомашины. взрываются цистерны и бочки с горючим в зареве огня мечутся вражеские шофера, механики и мотоциклисты громыхая гусеницами ползёт горящий танк в слепом движении врезается в угловой дом брёвна его разлетаются по сторонам с одновременным душераздирающим криком гибнущих под гусеницами людей. Крыша дома, как соломенная шляпа, осела на башню танка, и всё это превратилось в огромное кострище, в пламени которого сгорели обитатели танка и дома. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. или качай совершенно бесплатно. По команде майора Радионова, выскочив из траншеи, бежим к сараю, надеваем лыжи и выкладывая все силы, бежим, чтобы отрезать пути отхода врагу по дорогам на Велиховку, на верхнюю Тощицу и на Красный берег. Но к нашему счастью, капитан Куликов с бойцами уже оседлал эти дороги. На предельной скорости мчатся немецкие мотоциклисты, И за ними несколько вражеских автомашин из горящего Новобыхова. Их встречают огнём ручных пулемётов и ручными гранатами. И всё это вместе взятое летит в обочину дороги с треском и грохотом, объятая огнём. Установить связь фашистам Новобыховской обороны с основными силами противника было не суждено. Оставив часть батальона в качестве прикрытия этих дорог, все остальные бежим на помощь нашему десанту. Противник яростно сопротивляется высадившемуся десанту. Всё живое немецкой обороны сосредоточилось на прибрежной линии. Местность для врага была знакомой и хорошо пристреленной. И откровенно говоря, нашим было очень тяжело. И тогда все мы в едином порыве внезапным ударом с тыла стали забрасывать гранатами скопления вражеской пехоты, почти в упор расстреливая всё, что двигалось и ползало по их ходам сообщения, блокируя их землянки, взрывая их с жильцами. Охваченные ужасом неминуемой смерти, от которой трудно куда-либо скрыться они метались в агонии а там на берегу всё больше и больше причаливало лодок с нашими бойцами ощущая реальную помощь и поддержку не теряя времени усиливая натиск плотностью своего огня подавляли волю врага к сопротивлению слева от нас ожил двухамбразурный амбразурный дот И вот тявкающие пулемёты бьют по бегущим с берега бойцам, и видно по трассирующим пулем, как они достигают цели. Надо было во что бы то ни стало остановить эту смертельную карусель. Спрашиваю у сапёра: "Гранаты есть?" "Есть", ответил тот. "Взорвать", тот. "Есть взорвать". Оба сапёра два неразлучные друга, оставив у нас лыжи, ползли с тыла к Доту. Мы с Кравцовым следим за их движением и в любую минуту готовы к ним на выручку. Видим, по ходу сообщения бежит с грузом человек. Кто он? Наш или немец? Различить трудно. Прижимаю автомат Кравцова к земле, и шепчу ему на ухо: "Не стреляй". Полусогнутый человек опускает груз, стучит в дверь Дота Открывается металлическая щель, и в неё пришедший говорит по-немецки: "Сомнений нет, это враг". Но мы и сапёры ждём, когда откроется металлическая дверь дота. И вот она открылась. В тусклом освещении видны силуэты немецких солдат, затаскивающих принесённый ящик с патронами. Сапёры, воспользовавшись открытой дверью, забрасывают в дот пару лимонок. Следует сильный взрыв. В ярком пламени взрыва высвечивается овальная часть купола, амбразура с пулемётом и подходы к доту. Сапёры спускаются, входят в него. Слышны короткие очереди из автоматов. Возвратившись к нам, докладывают: полный порядок. Все вместе бежим в направлении берега. Слева и справа нас Бойцы капитана Куликова. Спрашиваю рядом бегущего: "Где мой Родионов?" Отвечает: "Видел с капитаном. По пути уничтожаем огневые точки и скопления немцев". Командир роты лыжников даёт две условные ракеты. Это значит свои в тылу у врага. Оборона его прорвана. Нужна осторожность, чтобы не пострелять своих. У бегущих навстречу десантников спрашивают пароль и пропуск. Затем совместными усилиями расширяются фланговые удары с заходом в тыл обороны противника. Увеличивается коридор прорыва, в который вводятся все новые и новые батальоны не только наших полков, но и соседней с нами 110-й стрелковой дивизии. Новобыховский плацдарм наш. Надо на нём закрепиться и удержаться. Это основа основ. И тут уж снова не до отдыха. Фланговые удары наших частей нанесли немцам большие потери. В первые дни прорыва полки 444 и 407 продолжали теснить врага. Но впоследствии фашисты сумели стабилизироваться, предпринять отчаянные попытки остановить наше наступление. В те дни нам приходилось отражать по 15-20 гитлеровских контратак. Фашистское командование бросало в бой только что прибывшие с других участков фронта дивизии, но уже ничто не могло изменить ход событий. Техническое оснащение наших войск по количеству и мощности вооружений было преимущественным перед врагом и ганцам Как часто говаривал мой друг Гилледин Нурмухамедов, приходит швах. Бои носили яростный характер. Фашизм смертельной агонии бросал безжалостно в пламя войны не только людские резервы своих сателлитов. Он почищал и свои, ставя под дружью стариков и детей. Их появление на фронте Не было проявлением патриотических чувств, каким оно было у нас. Мы шли на фронт с искренностью защиты своего отечества от нашествия самых кровожадных и реакционных сил империализма, немецкого и итальянского фашизма. Они идут на фронт, боясь расплаты за свои злодеяния, которые вершили их отцы и дети совместно с фюрером у нас на оккупированных территориях и этот страх гнал их в последнюю мышеловку, из которой они уже не выйдут. Она прочно захлопнется. Мы же шли спасти наше будущее, шли с мыслью или грудь в крестах, или голова в кустах. Но оказывается, голову оставить в кустах Не так уж сложно. Куда сложнее и труднее сберечь сберечью, чтобы разбить наглого и бесцеремонного врага и добиться над ним победы. Многим таким, как я, приходилось проходить подобную фронтовую философию в Сталинградской академии у командующего 62-й армией маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова. Там в боях на тракторном заводе крепко запомнились его слова. Безрассудная храбрость равносильно предательству. Если рискуешь, себя не бережешь, то получишь порцию свинца или осколок. А выбыв по своей инициативе из строя, тем самым предаёшь товарищей. Вот эта наука. Она трудно усваивалась, но каждый понимал её душой. А потому творчески дрались в Сталинграде и в других боевых операциях и победили. Здесь на Днепровском плацдарме, пройдя через не менее тяжкие бои, подобные солдатские университеты противопоставили врагу не только силу, но и хитрость, находчивость, солдатскую сметку, генеральскую мудрость, русское упорство, на которое враг не был способен, хотя воинственности его могла бы позавидовать любая капиталистическая армия. Фашизм, подогреваемый алчностью и страхом, лесно пролом по заранее заученной военно тактической методе. Мы в этой методе разобрались и выработали многообразие форм борьбы против фашистской методы. Творцами новых форм ведения войны были наши прославленные полководцы: Жуков, Василевский, Рокоссовский и многие другие, под командованием которых армия наносила противнику поражение за поражением. Действуя самоотверженно, изобретательски, с разумным риском, с ответственностью и организованно преодолевая порой нечеловеческие испытания, отражая натиск врага с насыщенной до предела смертоносной техникой, мы от солдата до маршала совершенствовали управление войсками, оттачивали мастерство достижения успеха в позиционных боях. Мы знали у большинства наших генералов суровую, но справедливую и необходимую требовательность. Да на войне без этой требовательности и нельзя. И всё-таки советский боец для наших генералов никогда не был частью механизма военной машины. Тогда как для немецкого генерала солдат только часть точного механизма, запущенной военной машины, который служит для определённой функции в определённом месте и подчиняется командиру, не осмысливая свои поступки и деяния. Практика показывала, что этой части точного механизма было совершенно чужды такие понятия, как сам погибая товарища выручай или «при гибели офицера взять на себя командование взводом, ротой, батальоном, как это сплошь до да рядом было у нас. Я говорю об этом потому, что по приятельски был близок с нашим дивизионным переводчиком Михаилом Овчинниковым. При допросах пленных мне иногда приходилось присутствовать. Я лично убедился в существовании этого механизма на допросах пленного немецкого генерала на КП командира дивизии под Бобруйском этому генералу предлагалось вернуться в лес и во избежание дальнейшего кровопролития вывести свои части и сдаться в плен он тогда высокомерно заявил я верю в своего фюрера и в победу германской нации разглагольствуя о том механизме на котором я остановился выше На этом допросе я впервые услышал чудовищную правду о том, что немецкие генералы при выходе из окружения отдают приказания специальным командам об уничтожении своих раненых солдат. Когда Миша задаёт вопросы пленным немецким офицерам, бывают ли случаи, по выбытию офицера по ранению заменяют ли их солдаты в командовании взводом и ротой? Они делают изумлённые лица и говорят: "Солдат для этих дел не способен". При допросах рядовых пользуются ли их офицеры уважением и любовью солдат? Они смотрят на Михаила недоумевающе, с сарказмом. А один заявил: "Офицер не барышня, чтобы с ним любовь крутить". Такова существенная разница противостоящих армий. Наши бойцы уважают разумно строгих командиров, часто ласково называют их батя. Свера в их способности и военный талант идут за ними на любые испытания своей судьбы. А когда теряют таких командиров, то со слезами переживают их утрату. Я, например, сам больно пережил гибель командира 444-го полка Егора Довыдовича Гасана. Видел, с какой болью пережили эту утрату бойцы и командиры его полка. И совершенно был ошеломлён гибелью в день 26 годовщины Красной армии бывшего начальника оперативного отдела штаба дивизии, впоследствии назначенного командиром 444-го полка, майора Фотченко. Здесь перед Днепром и за ним за такое короткое время погибли два талантливых, смелых, уважаемых командира полка, которые в памяти живых остались добрыми и прекрасными командирами. Майор Фоченко был достойным преемником подполковника Гасана, таким же храбрым и бесстрашным тяжёлый час для полка, он не прятался за спины своих солдат, а шёл уже который раз рядом с бойцами в атаку, показывая личным примером выдержку, отвагу и умение руководить боем. И не его вина в собственной гибели. Там за деревней Калинина, на его командном пункте, на том месте, где он был и руководил боем, разорвался вражеский снаряд. Нелепая смерть оборвала жизни многих, в том числе и майора Фоченко. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.